Страница 203, письмо 153. Виктору Александровичу Гольцеву. 1890 год. Августа 24. -го, Ясная поляна. Письмецо это передаст вам уважаемый Виктор Александрович, мой знакомый литератор Орлов. Он сделал перевод мыслей Паскаля. Образец его языка и перевода можно видеть в издании «Посредника». Мысли Паскаля и Гоголя. Примечание первое. Не напечатаете ли вы отдельным изданием или не поможете ли Орлову войти в сношение с издателем? Очень обяжете меня и будете содействовать появлению хорошего перевода Паскаля. Что книга Алексеева? Примечание второе и третье. Любящий вас Лев Толстой. Еще просьба в корректуре моего предисловия выноски 24 и 25 пятой страниц со слов. Во вторых, находящихся на шестой строке выноски 25 пятой страницы есть поправки. Примечание четвертое. Все эти поправки уничтожить и оставить как было до поправок. Все это, разумеется, если еще не отпечатано. Примечание первое. В посреднике вышли книги Орлова «Французский ученый Паскаль. Его жизнь и труды. 1889 год» и «Николай Васильевич Гоголь. Как учитель жизни. 1888 год». Страница вторая. Мысли Паскаля, расположенные по указанию графа Льва Толстого, в переводе Орлова не были Гольцевым изданы. Толстой в марте 1891-го вторично обращался с этой же просьбой Гольцеву, том 65, письмо 263, но снова без результата. Рукопись Орлова в печати не появлялась. Третья книга Алексеева о пьянстве с предисловием Толстого «Для чего люди одурманиваются» вышла в 1891 году. И четвертая. Корректура предисловия с правкой Толстого не сохранилась, поэтому не установлено, о каких изменениях идет речь. Конец примечаний.